Хувэй идет на крайности. Скорость мышления у чистопородных лисьих демонов впечатляющая. Они способны за 5-10 лисьих секунд отыскать ответ на любой вопрос или просчитать возможные варианты развития событий или последствия поступков, так что подловить их или застать врасплох практически невозможно. Именно благодаря чудовищно развитому интеллекту, основывающемуся на лисьих инстинктах, Чистопородные лисьи-демоны смогли выжить и расплодиться после Небесной войны, тогда как многие виды демонов были уничтожены или вымерли впоследствии. Хувей, несмотря на отрезанные уши и достаточно долгое пребывание в мире смертных, все еще оставался чистопородным лисьим-демоном. И пусть его силы были растрачены изгнанием и проклятием тьмы, но лисьи инстинкты нисколько не притупились. Картина в его мозгу сложилась моментально. Стоило ему только увидеть в бочке свое отражение. Это был вовсе не чай. Вернее, к этому чаю было что-то примешано. Хувей просто принял как должное, что чай Хуфэйцинь заваривает скверно, раз уж и у него выходят гадкие на вкус. Чай-то как раз был хорош. Тот, что был в чайнике. Он ведь сразу учуял, как только вошел. Благоухание свежезаваренного чая. А вот тот, что был в чашке. Хуфэйцин его подловил. День за днем тьма высасывала из Хувея духовную энергию. Медленно, но неизбежно Хувей слабел. Ему теперь приходилось пополнять силы, заимствуя их у Хуфайциня. Он настолько привык на него полагаться, что, как говорится, потерял нюх и не учуял искусно расставленную ловушку. Облисил на свою голову. С легким раздражением подумал Хувей. Вероятно, Сюаньцзэ к этому тоже лапу приложила. Хувей сомневался, что Ху Цин способен сварить приличное снотворное зелье. Или не так уж хорошо, он его знал. Мысль эта Хувею радости не доставила. Итак, его опоили, он уснул, и за то время, пока он спал, тьма из него исчезла бесследно. Он мог это чувствовать. Она пропала. Точно ее и не было никогда. Сама пропасть тьма не могла. Тьма могла отступить, но она непременно возвращалась и не оставляла демона в покое, пока он не погибал или его не убивали. Тьма никогда не ушла бы добровольно. А значит, вывод отсюда был только один. Ее вынудили уйти. Хуэй совершенно точно знал, что ни один демон на это не способен. А что из этого следует? В виске острой иголочкой кольнуло. Файцинь. Хувей гневно ударил ладонью по воде, расплескав ее, и выскочил из комнаты на террасу. Высоко задрав подбородок вверх, он принялся нюхать воздух, чтобы отыскать Хуфайциня. Предчувствия у него были не слишком хорошие. Утешало лишь, что запах все еще был живой. Он пошел на него, и у южного флигеля столкнулся с Хусюань. «Авэй!» — воскликнула Хусюань. «Ты очнулся?» Хувэй сузил глаза и буквально прошипел. «Как вы посмели это сделать?» «Авэй!» — с тревогой в голосе сказала Хусюань. «Как вы могли позволить ему?» Хусюань верно предположила, что Хувэй догадался о том, что произошло, пока он спал. «Авэй!» — осторожно сказала она. «Ты полагаешь, что мы могли бы...» «Возражать лись ему Богу?» «Вы сговорились. Вы должны были сказать. Я бы ни за что». «Вот именно», — прервала его Ху Сюань серьезно. «И именно поэтому мы сделали так, как сделали. Все мы». «Если с ним что-нибудь случилось...» Ху -вэй раздраженно клацнул зубами и шагнул к двери, но обнаружил, что войти не может. Ху Сюань встала напротив двери и расставила руки. Преградив ему дорогу. Что это значит, сюаньза яростно спросил Хувей. Я не могу тебя впустить, твердо сказала Хусюань. А Фэю нельзя мешать. Отойди! велел Хувей, изменившись в лице. Нет, Авей, подумай, ты можешь навредить ему, если помешаешь. Навредить! воскликнул Хувей. Я уже навредил. тьма перешла в него. «Посмотри мне в глаза и скажи, что это не так». Хусюань промолчала, но от двери не отошла. Лицо Хувея покрылось пятнами. «Отойди», — повторил он скрипуче. Голос его стал похож на ржавые петли. «Нет», — сказала Хусюань. «Безрассудство может свести на нет, жертву Афея. Мы не знаем, как поведет себя тьма дальше. Если она снова проникнет в тебя...» Сюаньзе, отойди. Это третий раз, когда я прошу тебя это сделать, и последний. Я войду туда, даже если придется. Поднимешь лапу на старшую сестру? Нахмурила брови Хусюань. Если придется, повторил Хувэй. Зрачки у него стали алыми, признак сильнейшего гнева, нередко заставлявшего демона вбуйствовать. А вы? С тревогой сказала Хусюань. «Я не хочу тебя калечить», — гробовым голосом пророкотал Хувей. «Я сильнее тебя, и ты это знаешь. Силой ты меня не остановишь, а взывать ко мне бесполезно. Если придется, я пойду на крайние меры». «На какие это там меры ты собрался идти, лисий ты сын?» — вмешался Худзин, которого лисы слуги призвали на помощь. Он поспешил к южному флигелю, и ему нисколько не понравилось то, что он увидел. Если его дети начнут драться в полную силу, от поместья Ху останутся рожки до да ножки. «И на родного отца лапу поднимешь?» сурово спросил Худзин, вставая рядом с Хусюань. Система ценностей Хувея претерпела кардинальные изменения в последнее время. Он без колебаний взял отца и старшую сестру в охапку, и отшвырнул от двери. Сил он использовал ровно столько, чтобы не навредить им, но показать, что может, если его вынудят. Когда дело касалось Лисьего бога... Нет. Когда дело касалось Хуфа и Циня, все остальное не имело значения. Пойти против отца и сестры или даже против целого клана. Да запросто. Он бы и Лисий секунды не колебался, если бы пришлось выбирать. Худзин предпочел отступить. Вернее, Хусюань взяла отца за локоть и отрицательно покачала головой. Хусюань была сильна. Худзин был чудовищно силен, но никто не смог бы сравниться в силе с содержимым лисьем демоном. Лисья метко имела и обратную сторону. Хувей, воспользовавшись этой заминкой, распахнул двери и влетел внутрь. Хуфэй Цинь сидел напротив окна в позе лотоса. Глаза его были закрыты. Хуэю показалось, что он весь сделан из лисьего фарфора. Его кожа была ослепительно белой. Он сохранял полную неподвижность. Даже дыхание не чувствовалось. Файцинь, позвал Хувэй, встряхнув его за плечи. Хуфэйцинь не отреагировал. Он слишком глубоко погрузился в медитацию, чтобы видеть, слышать или чувствовать что-то извне. Хуэй приподнял его века и вздрогнул всем телом. Из глазницы на него взирала тьма. Хуэй скрипнул зубами. «Фэйцинь!» Он ничего не мог сделать для Хуфэйциня сейчас. Только звать его, надеясь, что тот откликнется.